Глава 12. Каких опасностей следует избегать? Я не могу закончить. Боюсь, слишком дидактические и отрывистые рассуждения о том, как следует использовать время для настоящей жизни, а не прозябания, без краткого упоминания определенных опасностей, которые поджидают человека, искренне стремящегося к жизни. Первая ужасная опасность — стать самым одиозным и невыносимым типом человека, занудой. Зануда — нахал, который напускает на себя вид человека, обладающего высочайшей мудростью. Помпезный дурак, вышедший на торжественную прогулку, не понимая, что забыл важную часть облачения, чувства юмора. Зануда — это скучный человек, раздражающийся всякий раз, когда окружающие не восторгаются его открытием так же, как и он. Незаметно для себя — превратиться в зануду просто и непоправимо. Таким образом, когда вы решаете задействовать все свое время с пользой, вы должны помнить, что материал, с которым вы работаете, ваше личное время, а не время других людей, что Земля прекрасно вращалась и до того, как вы начали сводить баланс часов, и прекрасно продолжит это делать, независимо от того, каких успехов вы добьетесь как канцлер казначейства времени. Не стоит болтать о том, сколь много вы успеваете сделать, равно как и показательно печалиться о том, как весь мир транжирит столько часов каждый день. В конце концов, все, что вы можете сделать, это позаботиться о самом себе. Другая опасность заключается в том, чтобы привязать себя к программе, как раба колесницы. Программа не должна над вами главенствовать, Она заслуживает уважения, но не стоит начинать ей поклоняться, словно это часть какой-то религии. Это кажется очевидно. Однако же я знаю людей, которые обременяют самих себя, родственников и друзей, пренебрегая очевидным. О нет, довелось мне как-то услышать от несчастной жены. Артур всегда выводит собаку на прогулку 8 часов, а читать начинает без четверти девять. поэтому не может быть и речи, чтобы мы, и так далее. Нотки абсолютной безнадежности в этом грустном голосе выдают неожиданную и нелепую трагедию успеха. С другой стороны, программа есть программа, и если не относиться к ней с уважением, она становится всего-навсего плохой шуткой. Относиться к программе с должной степенью уважения, жить по достаточно, но не чрезмерно гибкому распорядку, это совсем не так просто как может показаться неопытному человеку еще одна опасность опасность впасть в спешку стать одержимым следующим шагом не обращая внимания на то что вы делаете сейчас в этом случае вы начнете существовать как в тюрьме и жизнь больше не будет вам принадлежать можно брать собаку на прогулку в восемь часов и все время медитировать над тем что вы должны начать читать В без четверти девять, безо всяких опозданий. И намеренное периодическое нарушение программы не поможет вам исправить ситуацию. Корень зла заключается не в жестком соблюдении правил, а в слишком больших обязательствах, из-за которых программа переполнится так, что начнет литься через край. Единственное средство — это перестроить программу и не брать на себя слишком много. Но аппетит к знаниям растет по мере того, как вы его насыщаете. Есть люди, которые приобретают привычку к постоянной лихорадочной спешке и жажде деятельности. О таких людях можно сказать, что постоянная спешка лучше вечной спячки. В любом случае, если ваша программа подавляет вас, однако вы не желаете ее менять, есть хорошее паллиативное средство нарочито переходить от одной задачи к другой. Например, после того, как посадите на цепь вашего сенбернара, но прежде чем откроете книгу, вы можете провести пять минут в идеальном умственном покое. Иными словами, вы потратите впустую пять минут, прекрасно осознавая, что именно вы делаете. И последняя, самая важная опасность, которую я уже упоминал, но должен сделать это снова, риск потерпеть неудачу в самом начале предприятия. Я должен эту опасность подчеркнуть. Неудача в самом начале может с легкостью убить только появившийся импульс обрести полноценную жизнь. Поэтому нужно соблюсти все предосторожности, чтобы этой неудачи избежать. Импульс не должен быть чрезмерным. Пусть вы начнете абсурдно медленно. Главное, чтобы это было как можно более регулярно. И как только вы решили достичь определенной цели, достигайте ее, невзирая на скуку и отторжение. Просто поразительно, как может повыситься самооценка от успешного завершения изнурительной работы. И, наконец, выбирая первые занятия на вечерние часы, руководствуйтесь исключительно вашими вкусами и предрасположенностями. Прекрасно быть ходячей философской энциклопедией, но если вы не любите философию, а предпочитаете истории, например, уличных крикунов, оставьте философию в покое и займитесь крикунами.